Глава 9.5 Но сложно отказать себе в желании, особенно когда ты стоишь прямо под вывеской караоке-бара, которая тянет к себе любителей смочить и подрать глотку, как фонарь Мотыльков. «Место нашей самой первой встречи?» Улыбнулся Атари. «Решил провести нам свидание в столь знаменитом месте?» «Ага, а после пойдем в камеру заключения для идеального завершения вечера». Учитывая мои намерения на сегодня, шанс оказаться в кутузке был не нулевой. Дверь легко поддалась, Пара ступенек, еще одна дверь, аромат хвои и сахарной пудры, пота и еще какой-то химической хреновины ткнулись в пазухи. Холл встречал небольшим ресепшеном. Девушка с синими дредами, жирными стрелками и пирсингом на всех адекватных частях лица выглянула из-за высокого стола. «Добрый день!» — сходу начала она. «Хотите забронировать комнату на вечер? У нас сегодня свободен четвертый ВИП, восьмая, девятая и УАЙ. Это вы?» Либо она меня узнала, как завсегдатая, либо я уже местная знаменитость, отрадно, значит, и пня под сраку мне не дадут. Хотя что то автограф брать не спешат. Это я, улыбка Дон Жуана, стать короля, красота дворняги. Я оперся локтем о стойку и прочел имя на бейджике девушки. Юлия, подскажите, а в какой из комнат меня убили? Вас убили? Искренне изумилась она, прикрывая унизанной колечками ладонью свой пухло и ротик. Ну, я типа воскрес, ну как Иисус, Пушкин или Санта-Клаус. Клево! Протянула она, зрачки заняли всю ее радужку. Вы прямо умерли? Прям по-настоящему! Да, не я прикалываюсь. Надо заканчивать этот цирк. Сердце себе так по фану вырезал. Ничего страшного. Политики без него нормально обходятся. Вот и я переживу. Вау! Она не очень умная, да? Скинул брови Атари. Ей не надо. Я украдкой кивнул на ее бюст. Поверь, без мозгов даже лучше. И уже вслух добавил. Ну, так покажите комнату. Да, ой. Она осеклась. Только нужно разрешение менеджера. Ну, конечно. Войдите. В черном откидном кресле расположилась блондиночка в очках-половинках, сошедшая с обложки журнала «Бизнес, сука». Тяжелый взгляд, серый глаз, способный... Пророк бетон, серый пиджачок, рубашка, застегнутый на одну пуговицу меньше, чем принято. Типичный босс, сходу дающий понять, кто здесь главный. Всем своим видом она демонстрировала, что у нее нет ни малейшего желания решать мои проблемы. Она привыкла их создавать. В таком случае мои проблемы станут... Ее собственными. «Меня тут вчера немного убили!» Завел я свою шарманку. «Потрясающе! Даже бровью не повела, вот же!» «И я бы хотела смотреть место преступления, А заодно узнать, не находили ли вы мой телефон!» «Все утерянные вещи в коробке!» Ответила она ледяным тоном. Можете посмотреть на ресепшене. Зачем вы ко мне приперлись? Рассказать, как вас классно убил очередной наркотой вчера. У нас в заведении с этим строго. Забирайте ваш телефон и проваливайте. Мы здесь не рады наркоманам и прочей маргинальной швали. Полегче. Я не торчок какой-нибудь. Я виконт князев. У меня вчера здесь чуть не грохнули. Вернее, грохнули, но объяснение ситуации будет не из легких. Молодой человек! Молодой человек? Сколько в этом, по сути, комплименте уничижительного. Тебе самой-то лет тридцать от силы тоже мне, Милфа, нашлась. Екатерина Владимировна! Начала заступаться за меня Юля. Это тот мальчик. Мальчик? В следующий раз меня к ясельной группе припишут или как? Ну, полиция, которого забрала ночью. А-протянула начальница, подаваясь вперед. Так это из-за тебя нам шмон устроили из за преступника который убил девушку и чуть не убил меня нужно пояснить этот момент сразу пока на меня всех собак не повесили и я так подумал вообще странное выражение вешать собак это ж блин не елочные игрушки допустим она поправила очки на переносице От меня-то чего нужно? Телефон и место преступления. Хочу разобраться, что случилось, ну и заодно посмотреть камеры, если... Вчера был сбой. Она криво усмехнулась. Все записи похерились. «Как удачно!» — фыркнула Тари. «Вот тут соглашусь». Назвать это совпадением все равно, что попытаться объединить сову и глобус. Как-то нелогично, а морально, да и сова не переживет. Лады, а комнату, где меня нашли, надеюсь, не снесли? На месте! Стены отдраить не успели. Полиция запретила. Хоть где-то хорошая новость. Покажете!» «У вас сегодня пустовато», — заметил я, когда мы прошли на второй этаж. Музыка нигде не бахала, да и персонала было заметно меньше, чем обычно. «С посетителями у нас после инцидента проблема. Половина людей бронь отменила. Часть персонала не вышла на работу. Одно радует, у людей память короткая. Через пару дней забудут и вернутся». «Слушайте...» «Не мое дело, конечно, но вы не похожи на хладнокровную стерву, которая больше грустит об упущенной прибыли, чем о гибели своей сотрудницы». «Своей?» — притормозила женщина, обернувшись через плечо. «Парниша! Это залетная девочка. Жаль ее, но я ее видела первый и по очевидной причине последний раз». «Нам поставляют их для ВИП-клиентов». Она увидела, что я хочу задать вопрос, и тут же ответила. «Кто поставляет? Не скажу, это незаконно, потому давай представим, что и разговора между нами сейчас не было. Договорились?» «Добро», — кивнул я. «Придется выяснить самому, откуда взялась Кристина». «А я пришел только с ней?» Еще был парень, и какая-то девушка к вам заглядывала на минут пять, потом ушла. Ладно, кто парень, я догадываюсь, Барагозин. Насчет одной из девушек тоже это должно быть Кристина. А кто? Загадочная персона под номером три. Вопрос. Мы остановились возле двери, опечатанной желтыми. Лентами. В памяти ничего не ёкнуло, но нервишки заметно зашалили. Будто сейчас зайду, а там мой труп валяется, и все это время я был призраком. Звучит, конечно, как дебильный сюжетный поворот в так себе фильме, но кто, блин, знает, чего мне судьба уготовила. Она любит делать сюрпризы неприятные. Внутри не играла музыка, не работал телевизор. Зато стояла такая ванизма, что меня едва не вывернула. Спекшаяся кровь, пот и анаболики, пицца выдавали убийственный аромат, на полу засохшие пятна крови. Стены изрисованы неизвестными символами. По всей видимости, с помощью крови не исключено, что моей. — Похоже на пиктограммы, — оценил обстановку рыцарь, — будто вернулся на тысячу лет назад в Шервуд. — Да не похоже ни разу. Запричитал я, рассматривая незнакомую вязь поближе. — Я хотел сказать, — терпеливо объяснил Атари, — что это письмена, оставленные пиктами, ну, или кем-то, кто знает их язык. пиктами. Отвлекся я. «Это те папуасы с британских островов, которые мажутся синим, танцуют у костра, приносят человеческие жертвоприношения, наряжаются в шкуры и черепа и люто ненавидят всех остальных?» Эти пикты. «Я бы лучше не смог презентовать. Да, они самые». И какого хрена им от меня надо? Спроси, что полегче, пожал плечами атари. Во всяком случае, письмена говорят что-то о призыве и времени. Сложно уловить суть их варварских выражений. Выдохнул рыцарь и повернулся ко мне. Кстати. «А зачем ты вообще сюда пришел?» «В караоке. Зачем же, зачем мы остальные посидеть с девчонками, попеть?» «Я вот люблю петь. У нас даже группа с одноклассниками была. «Черный вихрь. Ключевое? Была». «А чего забросили?» «Да как-то не знаю». Почесал я затылок. То времени нет, то иные увлечения. Но ты не поверишь, мы умудрились дать пару концертов и даже выступить на открытии продуктового магазина. Ха! -х. И как же группу аристократов занесло на Балаган. Ну, там долгая история. У Дани, нашего гитариста, тетка-баронесса и по совместительству владелица франшизы магазинов. Вот он и подговорил ее, что сбацать мини-концерт на открытии – это классная идея. Ну а тетушка чё? Думала, у нас там ансамбль, знаешь, такой со скрипкой, акустикой. И воздушным сопрано. Только у нас ни того, ни другого, ни третьего. Мы играли альт-метал. Не знаю, что это такое. Можешь напеть. Хе -хе -хе, не. Ночью можешь послушать на Импертубе, но, боюсь, тебе не зайдет. И многим не зашло. Концертную площадку оформили рядом с детской площадкой. Так как магазин открывался во внутреннем дворе новостроя, лучше вариантов никто из нас не придумал. По итогу нашего мини-концерта длиной в 15 минут и двухчасовой подготовки. Только детишки на площадке были счастливы. Не каждый день у них во дворе Говнари лобают метол. Бабки со скамеек вроде тоже качали, хотя я склоняюсь к нервному тику. Зато потом одна из них подошла, перекрестила магазин и плюнула в нашу сторону. Настоящая нон-конформистка. Закончил осмотр. В комнату заглянула начальница. Вроде того. И не нашел ни хера. Только впустую потратил время. Ни улик, ни зацепок, ни телефона. Даже под диван заглянул. Ну, а вдруг сердце завалилось? Нет, только скомканные салфетки. Ладно, не свезло с расследованием. Похоже, все улики утащили полицейские. Либо их изначально толком не было, но на всякий пожарный я сделал пару фотографий, вдруг катарис может потом разобраться в значении знаков или кто-нибудь более сведущий в вопросе. а пока меня ждало более приятное место, нежели место моей смерти. Вечерело, солнце уже не так пекло. Клонясь к горизонту, окрашивая улицы в янтарный блеск, мы спускались по площади королей, проходя под длинными тенями статуй правителей Российской империи. Было бы круто однажды свою статую здесь заиметь, чтоб туристы фоткались, рассказывали, какой я классный, Мамзели в маникюрных салонах бы трепались обо мне. Я сразу представил несколько вариаций их грязных разговорчиков. Эх, мечты, мечты! Омерзительно! Высунул язык Катари. Ты не мог бы не думать о подобном. Мог бы, но зачем? Минуя квартал, мы очутились на открытой площадке с парковкой в форме полумесяца и яркими баннерами, сулящими беспрецедентный выигрыш. А внизу маленькое объявление, которое без лупы не разглядишь с контактным... Номером бесплатной ночлежки. Надо бы запомнить на всякий пожарный... «Слава Христу, мы на месте!» Выдохнул призрак и задрал голову, Любуясь на яркую неоновую вывеску «Веландора». «Угу!» Я кивнул в сторону подъезжающих ко входу элитных автомобилей. Мужчины в роскошных фраках отворяли двери авто, галантно подавая руку девушкам, чьи пальцы были украшены таким количеством золота, какого на куполах храмов не встретишь. Мне нетрудно было ориентироваться в гербах Выгравированных на авто, Смолины, Рижские, Дурмановы. Вроде Добрынский даже затесался. Ясненько. От проскичих семей пришли сегодня прокутить пару сотен тысяч папиных денег. Да, вход только для аристократии или по специальным приглашениям никаких залетных. «Все больше тебе поражаюсь», — покачал головой Атари. «Караоке с проститутками, пьянки, аресты, плохая учеба, долги. Теперь вот азартные игры». «На моем социальном лифте кнопка вверх не работает». «Боюсь, там не то, что кнопка, там и стропила давно обрезаны. Цыц, веди себя прилично». Я нацепил самую волшебную улыбку из своего арсенала, куда очаровательнее той, что была использована в банке от этой. У меня не мели мышцы лица. Они не должны догадаться, что мы пришли их грабить. Добро пожаловать в казино Веландор ваше. Благородие! Швейцар увидел герб на перстне, услужливо поклонился, приглашая в дом порока. Хорошенько их выдрессировали, однако я напялил маску и проскочил в королевство жадности, зависти и лицемерия.